Часть первая. Глава первая. Один. Таксисты набросились на Леву Выхина, как голодные собаки. Он всегда о них так думал. Одинаково наглые, лохматые, агрессивные неразборчивые. Но откуда, скажите, у него могут быть деньги на такси? Посмотрите на эти ленялые джинсы, потрепанные туфли, с облупившимся на носках дермантином. На старый армейский вещмешок, давно не волосы и грубую щетину — которая несколько дней не видела бритвы. — Определенно нет. — Меня ждут, — торопливо бормотал Выхин, хотя его, конечно же, никто не ждал. Сработало чувство какой-то провинциальной неловкости. — Дайте пройти, ножи. Он проскользнул между стеклянных дверей вокзала и тут же вляпался в удушливую августовскую жару. Тяжелый воздух будто заталкивал его обратно под кондиционеры, пусть и к таксистам, но зато в прохладу. Выхин разом вспомнил, как уезжал из этого крохотного южного городка в 2000 году. Тоже в августе, на изломе лета, забрался с мамой в вонючий районный автобус и укатил сначала в Адлер, а оттуда самолетом в Москву. Тогда тоже было нестерпимо, жарко ломило в висках и сохло во рту. Еще он надеялся никогда больше не возвращаться. Но, как это часто бывает, обманывал сам себя». Справа за забором растянулись змейками старые вагонные составы, а сразу за ними вспучились изумрудные волны холмов. Они тянулись до горизонта, где-то далеко сливаясь с голубым до прозрачности небом. Выхин невольно залюбовался. Природа на юге ему нравилась. Было в ней что-то свободное, широкое, как человеческая душа. Не читая московским парком и сквериком. Под этим небом в этой зелени хотелось не просто существовать — А именно жить, как положено. Жаль, что не получилось. Он зашагал по ребристой плитке, вытирая потевшее лицо тыльной стороной ладони. По памяти, почти не поднимая головы, дошел до автобусной остановки. На металлической лавочке сидели две старушки. «Сколько сейчас до центра?» — спросил у них Выхин. Яркое солнце слепило, хотелось зажмуриться и вовсе не открывать глаз. «Сорок рублей. Это до Королева. Если до Пионерской, то сорок пять». «Водителю заранее говорить надо», — сказала одна из старушек, разглядывая Выхина из-под очков. «Пешком за тридцать минут дойдешь». Он поблагодарил и действительно пошел пешком. Сначала стесняясь, запустив руки глубоко в карманы, вдруг кто заподозрит, что у него нет денег. Затем решительней. Впрочем, жара не давала идти быстро и долго. Силы скоро кончились. Выхин пропотел насквозь и стащил через голову футболку. Городок незаметно вырос вокруг, появились жилые дома, вихляющие улочки, магазины, торговые центры и палатки. Автомобилей стало больше, как и людей, прибавилось шума. Где-то играла музыка, а фонтан на площади у местного дома культуры обступила толпа. Вяжали радостные дети, пахло шашлыком и шаурмой, еще сигаретным дымом и почему-то окрошкой. Выхин тоже подошел к фонтану, умылся, сбрасывая на несколько минут въедливый жар, На дне фонтана сверкали монетки. Люди приезжали в город со странным названием псы чтобы искупаться в Черном море, покататься на аттракционах, съездить в лес. Людям тут нравилось. Еще не душные, застроены Сочи, но уже не какая-нибудь мелкая станица, которых полно вдоль побережья. Поэтому монетки кидали все, кому не лень, чтобы вернуться. Выхин отстраненно подумал, что можно наловить пару сотен на ужин, если что». Хотел залезть прямо сейчас, но вовремя себя одернул. Городку недавно стукнуло 200 лет. Он прятался в котловане, окруженном холмами, и только на западе выползал к морю. Из-за низины тут было прохладнее, чем в Сочи, но температура летом все равно редко опускалась ниже 35. Сейчас жарило за 40. Отвыкший Выхин страдал. Он обогнул площадь, свернул по знакомому тротуару к пятиэтажным домам-хрущевкам, которые образовывали здесь небольшие самобытные районы. Отметил про себя, что тут-то как раз почти ничего вокруг не изменилось за девятнадцать лет, разве что деревьев стало меньше. Появились какие-то малоэтажные новостройки, огороженные заборчиками, магазины и кафе. Детский сад вон построили на том месте, где в конце девяностых было самодельное футбольное поле. И, конечно, как и везде, сильно прибавилось автомобилей. Они наползали на газоны, тротуары и детские площадки, забивали дороги и площадки возле подъездов. Ноги сами несли Выхина по правильному маршруту. Он почти не задумывался, куда идет, а только смотрел по сторонам и сравнивал прошлое с настоящим, будто накладывал друг на друга две фотографии. Прошлое ожидаемо было черно-белого цвета, с этакой мелкой рябью и заплывшими уголками, а настоящее походило на глянцевую рекламу из телевизора. Отовсюду лилась музыка, светились вывески, подмигивали фарами автомобилей, сверкали телефонами прохожие. Щербатый плиточный тротуар, с которого местами торчали пучки травы, неожиданно закончился. Выхин обогнул кирпичную котельную и оказался перед знакомым подъездом. Вот тут уже воспоминания накинулись без стеснения. Где-то на уровне запахов, движения теней, преломления света Выхин почувствовал легкий дискомфорт, огляделся. Показалось, что рядом звонко засмеялись подростки. Звякнули бутылки, что-то хрустнуло, будто резко сломали старую гнилую доску о колено. Густые кусты шиповника за оградкой под окнами первого этажа зашевелились. Оттуда вышел жирный черный кот и, облизываясь, вперился в Выхина взглядом. — Чего тебе? — спросил Выхин, нервно теребя футболку пальцами. — Пошел прочь. Кыш! Кот не реагировал. Он наблюдал за тем, как Выхин поднялся на крыльцо и только после этого запрыгнул на скамейку и растянулся на ней, облизывая блестящий бок. Выхин же дернул на себя входную дверь и сообразил, что та заперта. Ясно же, в двадцать первом веке больше не бывает дверей без замков. Это в двухтысячном можно было спокойно зайти в любой подъезд, посидеть на батарее у лестницы, покурить и выжечь кнопки лифта спичками. Времена изменились. Снова показалось, что за спиной хихикнули в унисон сразу несколько мальчишеских голосов. Выхин рефлекторно сжал кулаки, но не повернулся. Как-то стайка пацанов во главе с Дюхой Капустиным подкараулили его прямо здесь, на крыльце, и швырнули в спину два шарика, наполненные синей краской. «Жирный пончик, дай талончик!» После того случая его еще пару недель называли «Во дворе пирожком с повидлом». Но это была не самая обидная кличка. Домофон неожиданно запеликал. Дверь открылась, и на улицу из подъезда вышла полная женщина в белом сарафане и с раскрасневшимися щеками. Она волокла за руку девочку лет четырех. Выхин торопливо попробовал протиснуться в образовавшийся проем. Женщина преградила путь. — Мужчина, вы куда? — спросила она, оглядывая Выхина с ног до головы. Запоминала на всякий случай. Еще бы. При его нынешней внешности любой бы осторожничал. — Корпову, Ивану Борисовичу? И сорок девятой, буркнул Выхин. Девочка тоже внимательно его разглядывала, при этом указательным пальцем старательно ковыряясь в носу. Коропов, Иван Борисович, умер, сказала женщина две недели назад. Вы как-то припозднились. Умер, растерялся Выхин. Погодите, я ему писал не так давно, предупреждал, что приеду. Не дождался, бывает, женщина звонко хлопнула девочку по руке, не сводя с Выхина глаз. Мы не знакомы случайно? Не могу вспомнить. — Я здесь жил много лет назад. Недолго. Иван Борисович мой отчим. — А Оля, что ли, ваша мать? — женщина сухо улыбнулась. — Вы Лева, я поняла. Но извините, что принесла дурные вести. Боюсь, никто вас тут встречать не будет. Она, наверное, хотела добавить что-нибудь про блудного сына. Выхим нутром чувствовал. Но женщина промолчала и стала спускаться по ступенькам. Выхин дождался, пока женщина удалится по тротуару в сторону сквера, и после этого нырнул в прохладу подъезда. Там, у рядков почтовых ящиков, он прислонился к стене и закрыл глаза. Мелкие мысли суетились, как встревоженная машкара в знойном воздухе. «Умер, значит». «Мама тоже умерла?» «Но шесть лет назад». Выхин узнал об этом из телеграммы, которую прислал отчим. Телеграмма дошла чудом поскольку Выхин часто менял места жительства, носился по стране с одной съемной квартиры на другую, как беглец, спасающийся от кошмаров. Телефона он не имел в силу совершенно безобразной привычки, а потому отставал от современного темпа жизни все больше и больше. Прочитав тогда о смерти матери, Выхин хотел тут же купить билеты на поезд, приехать, помочь с похоронами, но в последний момент сорвался в крутой опеке очередного переезда и обо всем забыл. Много позже проявилось чувство вины, но Выхин отмахивался от него раз за разом до того момента, пока действительно не возникла нужда приехать. Он поднялся неторопливо на пятый верхний этаж, потоптался у 49-й квартиры. Дверь была оббита старым дешевым дермантином, который местами потрескался, а местами выцвел. Гвоздики, когда-то блестевшие позолоченными шляпками, теперь потускнели и большей частью заржавели. Подчиняясь внутреннему порыву, Выхин вдавил кнопку звонка, послушал длинную глухую трель внутри квартиры. Показалось, что раздался шорох тапочек. Кто-то подошел с обратной стороны. Вроде бы мигнула тень в дверном глазке. Но на самом деле, конечно же, никого там не было. Выхин потоптался с полминуты над драном резиновом коврике, спустился обратно к почтовым ящикам, но не вышел, а остановился у двадцать седьмой квартиры. «В жизни всегда нужен последний шанс». «Вернее, очень хочется верить, что такой шанс существует. Иначе зачем вообще жить?» Он нажал на звонок, затем тут же робко постучал согнутым пальцем. Несколько секунд прислушивался. По всему выходило, что ночевать ему придется в сквере неподалеку, потому что последние деньги ушли на поезд, а монеток в фонтане, даже если он наберется храбрости и полезет за ними... «Едва ли хватит на самую дешевую комнату в каком-нибудь домике у побережья». «Вам кого?» Неожиданно спросили из-за двери. Голос был девчачий, молодой. Выхин вспомнил Аллу, которая жила здесь в 27-й, с родителями 19 лет назад. Алла была худенькая, остроносая, скуластая. Никак не могло быть, чтобы Алла осталась в том же возрасте и стояла сейчас за дверью. «Правда же?» Он тряхнул головой, собираясь с мыслями. Это все проклятая южная жара. От нее сознание плавилось, как сыр на сковородке. Нужно скорее к морю, нырнуть несколько раз, остудиться, иначе совсем ум за разум зайдет. — Я из сорок девятой, — сказал Выхин, переминаясь ноги на ногу. — Жил тут раньше. — Отчим, то есть Иван Борисович, обычно оставлял вам запасные ключи, в случае чего. Вот я и подумал, вдруг у вас до сих пор... Как же глупо все это звучало. Глупо и неправдоподобно. Выхин даже поймал себя на мысли, что говорит заискивающе, как алкоголик на улице, выпрашивающий десять рублей на выпивку. Впрочем, от алкоголика он оказался недалеко. Почти в одной канаве. — Вы что ли, лев? — спросил девчачий голос из-за двери. — Мне Иван Борисович о вас рассказывал. Ждал. Дверь приоткрылась, и в щели, под натянутой цепочкой, показалась молодая остроносая мордашка. Светлые волнистые волосы закрывали влажный лоб и уши, облепили щеки и левый глаз. Вокруг носа рассыпались веснушки, губы потрескались. Точно, Алла. Такая, какой Выхин ее видел в последний раз. Будто время остановилось, а он один продолжал жить и стареть. Будто на дворе двухтысячный. Тот самый год когда Андрей Капустин с друзьями гонялся за выхином по лесу, чтобы избить хоккейными клюшками. «Ничего себе! Какой огромный!» — сказала девушка, глядя на него снизу вверх, и на вождение рассыпалась. «Потрепала его жизнь!» Голос был другой, и выглядела она иначе. Неуловимо, в едва заметных мелочах, но отличалась от той Аллы, в которую когда-то Выхин влюбился. «Я только что с поезда...» — пробормотал он в ответ. «Вымотался...» «Жарко у вас тут? А ты кто? Дочка Аллы?» «Ага, я Ленка». «Ленка, пенка, драная коленка», — подумал Выхина, вслух сказал. «Мне бы ключ от 49-й, если он у вас есть. Мама дома?» «Рабочий день вообще-то. Мама только вечером будет, если освободиться», — ответила Ленка с интересом, разглядывая Выхина. «Я видела вас на фотографии. Вы почти не изменились. Только, как бы деликатнее сказать, запущены, что ли». Побриться вам надо, помыться и переодеться, а то на бомжа похоже. Мама таких, как вы, по выходным в парке кормит. — А ты дерзкая, — заметил Выхин. — Почему не в школе? — Начало августа, милый человек. Нормальные люди в это время не учатся, а отдыхают. Вам бы тоже посоветовала... Она хихикнула, и Выхин хихикнул в ответ. Дерзость девочки ему неожиданно понравилось. — Ключ-то есть? — А как же? Дверь закрылась, а через полминуты открылась вновь ленка широко улыбаясь протянула выхину связку ключей на толстом кольце мама занималась похоронами вашего отчима сказала ленка если что у нас тут часть его вещей лежит иван борисович хотел чтобы его одежду раздали нуждающимся мама собрала что могла так что не удивляйтесь если в квартире небольшой погром никто не думал что вы приедете вам три или четыре телеграмма отправили по разным адресам я много переезжал ответил выхин принимая связку из ее руки «Меня вообще сложно поймать». «Как будто убегаете», — кивнула Ленка и добавила по-взрослому. «Все мы постоянно от кого-то убегаем». При этом она продолжала мило улыбаться. Растерявшийся Выхин кивнул, поблагодарил еще раз и заторопился на пятый этаж. Поднимаясь по лестнице, подумал о том, что девчонка, наверное, до сих пор смотрит ему в спину, но оборачиваться и проверять не стал. Два. Выхин шагнул в серый узкий коридор квартиры, втянув голову в плечи. Сам не заметил, а втянул. Показалось, что сейчас из кухни выглянет мама. Волосы у нее накручены на бегуди, лоб вспотел, одета в любимый махровый халат синего цвета и еще в тапочки. Жарко, душно, а она в халате. Говорит что-то, как обычно. Если не убирается, то готовит. На плите у нее постоянно стояли две большие кастрюли. Одна алюминиевая, а вторая эмалированная, желтая, с пятнами сколов на боку. В эмалированной, вспомнил Выхин, часто варился жирный наваристый борщ на сале. Южное лакомство. Нигде больше он не встречал борщ с плавающими кусками сала. И чтобы картошка не нарезалась кусочками, а забрасывалась, чищенная, целиком, Потом вылавливалась и мялась в пюре, чтобы погрузиться обратно. Во рту скопилась слюна. Из кухни как будто запахло котлетами, яичницей, тоже на сале, свежим салатом. Выхин протёр лицо, и наваждение исчезло. Первое, что заметил — дранные обои в коридоре, их как будто сорвали кусками, обнажая кривые треугольные отметины шероховатого бетона и старых иссохших газет. Потом увидел пустой плафон под потолком, валяющуюся в беспорядке мужскую обувь на том месте, где раньше стояла обувная полка. Увидел деревянную вешалку, на которой болтался зеленый пуховик. Выхин, не разуваясь, сделал несколько шагов, как будто из прошлого в настоящее или наоборот. В ванной комнате чернел кусок влажной стены, где должно быть стояла стиральная машина. Пахло сыростью. Из крана редко капала, в раковине появилась тонкая полоска ржавчины. Стеклянная дверь в кухню была закрыта. Выхин толкнул ее. Вот сейчас навалится запах жареной картошки и квашеной капусты. И все тут оказалось пустое и мертвое, лишь отдаленно напоминавшее о прошлом. Те же молочные обои с красными бутонами роз, тот же старый холодильник, один бок которого когда-то давно Выхин украсил наклейками терминатора и переводными картинками. Обеденный стол возле окна, укрыт блестящей от старости и жира скатертью. На столе электрический чайник — Навьё. Стопки грязной посуды, а рядом рюмки, стаканы, чашки, вилки, пластиковые тарелки, пустые пакеты из-под сока. Все навалено в беспорядке, одно на другое. Под столом много мусорных пакетов, штук пять или шесть, забитые и завязаны. Раковина тоже была полна грязной посудой, до краев. На столешнице валялся огрызок черного хлеба, покрывшийся плесенью. И эта крохотная деталь, этот забытый всеми хлеб, почему-то сразу развеял наваждение. Пустое и мертвое, точно. Прошлое ушло безвозвратно. Никто и никогда не сможет оттуда вернуться. Мама не приготовит на ужин макароны с тушеным мясом. Отчим не привезет с рынка рыбу, еще живую, которая будет плескаться в ванне. Никто не разрежет арбуз, и он не лопнет с хрустом под напором лезвия и не обнажит спелую ярко-красную мякоть. Не будет всего этого. Кончилось. В тишине кухни заурчал холодильник. От мусорных мешков потянуло гнильем. Неприятно. Выхин уронил весь мешок на табуретку, распахнул окна, впуская тяжелый летний воздух, в котором перемешивались ароматы выхлопных газов, цветущих акаций и кипарисов. Из окна был хорошо виден санаторий «Ласточка». Строительный забор опоясывал многоэтажные корпуса с черными глазницами-окнами, с облупившейся штукатуркой и содранной лепниной. Разваливающиеся и пустые... Шестиметровый сверкающий пик, венчавший центральный корпус, теперь был надломлен и вгрызался в небо коротким отростком. Когда-то давно на этот пик мечтали забраться местные пацаны. Считалось, что как только ты доберешься до верхушки, где болтался на ветру флаг России, тут же все девчонки в компании будут твоими. Интересно, забрался хоть кто-нибудь? Выхин внезапно вспомнил, что в северном крыле Ласточки был огромный открытый бассейн. Много лет не вспоминала, а тут... На губах проступил колючий вкус хлорированной воды. Показалось, что одежда вдруг промокла насквозь, ее нужно стащить как можно быстрее. Но вокруг люди, все смотрят, все готовы тыкать пальцами и смеяться, кричать «Жирный пончик, съел батончик!» Где-то за спиной захохотали множество ртов. Он развернулся, но кухня, само собой, была пуста. Воспоминание нехотя отлипло, как отцеревший скотч. «Проклятая жара!» — пробормотал Выхин. «Хотя кого он обманывает? Дело было не в жаре, а в возвращении в город. Слишком много воспоминаний здесь было похоронено. Они всколыхнулись, как пыль под ногами и навязчиво полезли в голову. Выхин прошел в комнату, раздвинул тяжелые бархатные шторы, их покупала мама, еще когда жила с настоящим отцом в Мурманске, и отворил окна здесь тоже, впуская шум улицы». Отметил мельком, что в комнате вообще все вверх дном. Кто-то выдвинул диван на середину, опустошил книжные полки и серванты, задрал ковер, сложил постельное белье и одежду с топками вдоль стены. Всюду лежали наполненные мусорные мешки. Будто прошлое человека после смерти. Это мусор, от которого нужно как можно скорее избавиться. Долго смотрел на рассыпанные по строительные гвозди. Разных размеров, использованные, гнутые, с проржавевшими шляпками. Потом нашел пульт от кондиционера. Пощелкал, не разобрался. Кондиционер, висевший в углу у окна, подмигивал красным огоньком, но не хотел работать. Ладно, позже. Выхин перешел во вторую комнату поменьше. Когда-то тут была его детская. Личное королевство с подданными солдатиками и крепостью из одеял и стульев в центре. Сейчас, конечно, о детской ничего не напоминало — Похоже, Иван Борисович с мамой использовали комнату как спальню. Почти все место занимал разложенный диван. В углу стоял старый низенький шкаф, на широком подоконнике выстроились горшки с завядшими растениями. Диван тоже был завален набитыми мусорными мешками. Выхин и в этой комнате первым делом открыл окна, потом перенес мешки в коридор. Он быстро вспотел, но не останавливался, пока не заставил утрамбованными мешками все пространство перед дверью, В доме не было мусоропровода, придется тащить к мусорным бакам на углу. Потом сложил диван в бывшей детской, с трудом отодвинул его левый край и заглянул в щель между диваном и стеной. Там было полно густой свалявшейся пыли. Деревянный плинтус потрескался, кривая трещина тянулась от угла и раздваивалась на шляпке ржавого гвоздя. Выхин потянул за этот гвоздь, и тот поддался, как раньше, легко выскользнув из отверстия чувствуя, как зарождается в груди что-то давно забытое, азарт от нахлынувшей ностальгии. Выхин подцепил пальцами край паркетной доски, сдвинул ее и, внезапным привычным движением из прошлого, приподнял так, чтобы открылось небольшое углубление между бетонной плитой пола и стены. Пиратский клад пятнадцатилетнего шкета. Спрятан, чтобы никто не нашел. И ведь не нашли Как же Выхин переживал, что не смог добраться до него, когда уезжал. Обстоятельства сложились таким образом, что даже заглянуть в детскую не получилось. И как же радовался сейчас, разглядывая торчащий из углубления край целлофанового пакета. Аккуратно подхватил его и выудил. Пакет был мятый-перемятый, замотанный синей изолентой для надежности. От него пахло пылью и влажной грязью» сходя с места, Выхин с зубами отодрал край изоленты, размотал, вывалил содержимое на диван и вперился взглядом в рассыпавшееся сокровище. Прежде всего это были деньги. Семь тысяч бумажками разного достоинства. Славься стабильность, купюры до сих пор были в обороте. Зеленые тысячные девяносто седьмого года, хоть и измятые, но годные. Выхин подавил острое желание побежать сейчас же в магазин и купить поесть. Позже, позже... Еще набор вкладышей, коллекция из далеких девяностых, которую он собрал в Мурманске, а потом возил с собой, как талисман. Вкладыши хорошо сохранились, но сейчас, увы, вряд ли кого-нибудь впечатлили бы. Разве что продать в интернете? Еще два самодельных значка для себя и для самой красивой девочки во дворе. Никто эти значки так никогда и не нацепил». Наконец, Выхин взял в руки старую тетрадку с зеленой обложкой, сложенную вдвое. Открывать не хотелось, но он все-таки открыл и на первой же странице увидел рисунок гелевой ручкой. Портрет был дурацкий, с нарушением всех возможных пропорций, но в то же время хорошо узнаваемый и страшный. Андрей Бармалей сделал шляпу из гвоздей. Весной 2000-го он нарисовал дюху Капустина, выливая злость на страницу тетради. Нафантазировал всякого, изобразил главного недруга в шляпе из гвоздей, которые были вколочены прямо в голову. Выхин вспомнил, с каким удовольствием прорисовывал каждый гвоздик, входящий в череп ненавистного капустина. Будто вбивал по-настоящему. Бац-бац молоточком. Он взялся за край страницы, чтобы перевернуть. Тетрадь была изрисована полностью. Той зимой у Выхина было полно времени на рисование, особенно когда он прятался в отсиревшей лесной пещере, полной камней и призрачных лиц. Капля пота соскользнула с кончика носа и упала на рисунок, смазав левый глаз Капустина, превратив его в темно-синюю кляксу. Что б тебя? Он вернется к тетради позже, а сейчас уборка. Три. Выхин убирался несколько часов. Выбрасывал мусор, выгребал грязь, расставлял по местам мебель, мыл посуду, пылесосил. Делал еще сотню мелких, но обязательных дел, которые все вместе возвращали в квартиру жизнь. А жизнь тут была необходима. Это точно. За окном уже начало темнеть, когда он, вымотанный до предела, понял, что на сегодня хватит. Появилось скоротечное ощущение покоя. Каждый раз, обживаясь в новой квартире, Выхин надеялся, что это навсегда но обманывал сам себя. Он сходил в магазин. На месте небольшого фруктового киоска поставили сетевой супермаркет. Желудок постановал от предвкушения. Последний раз Выхин ел сутки назад на вокзале. Купленная тогда шаурма была холодной и склизкой, но он все равно заталкивал ее в рот, потому что привык, что еду нельзя выбрасывать. Сейчас же можно было купить пельменей, макарон, сливочного масла и хлеба. Можно было позволить себе даже молоко и еще мороженого и двухлитровую бутылку кваса, лучшего напитка жарким летом. На улице стало прохладнее и свежее. Минувшее тяжелое утро возвращало Выхину долги. Он уже размышлял о том, как после ужина отправиться на городской пляж, освежиться. А завтра, пока не ушло настроение, сходит на кладбище, положит цветы на могилы маме Ивану Борисычу. Обязательно нужно сохранить в глубине души чувство светлой ностальгии. Родные люди все же. У подъезда на лавочке сидела молодежь. Всем лет по пятнадцать, не больше. Из портативной колонки что-то громыхало и рычало. Молодежь, приметив подходящего Выхина, принялась с любопытством его разглядывать. Все загорелые, рослые. Выхин ярко выделялся на их фоне белизной кожи. Он снова втянул голову в плечи. Сейчас кто-то из них откроет рот и... Жирный-жирный поезд пассажирный. В лицо полетит шарик, наполненный краской, или хоккейная шайба. Дюха Капустин, главный, чтоб его заводило, вежливо поинтересуется, почувствует ли Выхин боль, если о складке его жира натурально затушить сигарету. А Выхина грязнется, полезет на рожон, завяжется драка, ну как драка, избиение, потому что Дюха в здравом уме не попрет на Выхина один. Подбегут его верные друзья, как всегда с палками и камнями, а дальше... Дальше понятно, что можно и не вспоминать. Вот только Капустин пропал в лесу девятнадцать лет назад. Нет больше тощего, Курносова заводила. Вы баскетболист, что ли? — спросил паренек с блестящими от геля, лихо зализанными гребнем на бок волосами. — А? — Большой такой, из баскетбола? В их любопытстве не было агрессии. Просто во дворе внезапно появился кто-то, выбивающийся из общей обстановки. Огромный, ростом и весом. Мужик с щетиной, одетый в непонятное, как будто дровосек, выбравшийся из глубин местного леса. — Ага, баскетбол, — сказал Выхин. — Этот, третий разряд. В химках играл. Кто-то из подростков удивленно присвистнул. Выхин открыл дверь, протиснулся внутрь подъезда и заспешил наверх. Все ждал в спину, шутку, провес и рост, что-нибудь едкое, злое. Сами начали, — подумал он, — мысленно защищаясь, неведомо от чего. У дверей квартиры стояла женщина и давила на звонок. Выхин остановился, хрустнув пакетами. Женщина обернулась, и он ее сначала не узнал, а потом узнал, а потом не поверил, что узнал. «Элка!» Никто в двухтысячном не называл ее нормальным именем — Алла, потому что это имя нельзя было упростить сделать подростковым. Поэтому прилипла сленговая «элка», еще дразнилка была, про нахалку, что-то такое, да. Они одногодки, то есть Али сейчас выходит, как и ему, 34. Выглядит почему-то старше, хотя Выхин не был уверен, что умеет правильно определять возраст по внешности. Изменилось, это без сомнений. Куда-то пропали густые каштановые кудри, вместо них появилась короткая стрижка на темных волосах, делающее лицо овальным. Вокруг губ морщины, под глазами коричнево-желтые мешки, как у него самого, впрочем. Располняла в ногах, стала шире, плечистее, коренастее, будто всю жизнь тренировалась крепко стоять на земле. А ведь тогда, в пятнадцать, выглядела легче перышко, талию можно было обхватить ладонью. «Ты постарел, Выхин», сказала она, улыбнувшись. Улыбка осталась прежней. «А ты все такая же». Он хотел сказать красивое, но запнулся. Алла смущенно махнула рукой. «Давай, открывай, путешественник. Впусти даму в дом». Он впустил. Вдвоем потоптались в узком коридоре. Из одного пакета, неловко поставленного на обувницу, вывалилась банка консервированного горошка. Алла хихикнула басиста, и ей слышать это было странно, после чего прошла на кухню. Выхин последовал за ней, внимательно разглядывая, как кот разглядывает нового человека в доме. Ему никак не удавалось сопоставить образ из своих воспоминаний женщину, усевшуюся на табурету окна. Разве могли они иметь что-то общее? Элка из 20-го никогда не оделась бы в такое. Джинсы на широком заду, клетчатая рубашка, армейские ботинки. Утонченная, милая Элка носила сарафаны и платьицы а иногда черненькую такую узкую юбку-карандаш и блузку, вызывая гнев старшего брата и обожание всех мелких пацанов во дворе. — Ну, чего уставился? — добродушно спросила она. — Я тоже, может быть, не верю, что это ты. Щетина на пол лица нечесанный. Правда, как был богатырем, так и остался. Ну и глаза, конечно. Классные у тебя, левые глаза. Их не изменишь? В ее голосе показалось Выхину, была типичная женская теплота. Мамина. Так родители встречают уставшего ребенка, вернувшегося с экзаменов. Сразу захотелось что-нибудь рассказать. Про жизнь, про то, где шлялся все это время, про проблемы и невзгоды. Все-все. — Я тебе шесть телеграмм по разным адресам отправляла, — продолжила Алла. — Переезжать любишь. — Не сидится, — сказал он. — На месте. Алла продолжила, хотя Выхин не просил, разглядывая что-то в окне. Пришлось взять похороны на себя. Мы с Иваном Борисовичем дружили. Он мне по работе помогал, ну и всякое разное по мелочи, знаешь. Гроб, значит, заказала, место на кладбище, крест деревянный одна штука, поминки. Друзей у него немного было, но собрались. Человек десять. Что еще? Прибралась, как видишь, грязно было. Что-то не успела, но думала, никто не приедет. У Вани никого не осталось из родственников, кроме тебя. Что еще? Завещание у нотариуса? Тебе надо в наследство вступить в течение полугода. Ты же это, официально усыновлен. Адресок дам, смотайся, о форме. Она загибала пухлые пальцы, кое-где на фалангах, зажатые невзрачными серебряными кольцами. Обручального не было. «Что еще, дорогой? Ах да. Угостишь даму чаем?» «Конечно, конечно». Он нелепо засуетился, включил чайник, достал из пакета пачку печенья, раскрыл. «Я только со смены», — сказала Алла, развалившись на табурете. «Ну, расскажи, где шлялся все это время? Зачем приехал?» «На похороны приехал», — соврал он. «Из Тобольска». «В Тобольск телеграммы не было». «Добрые люди сообщили». «Через две недели после похорон». Они несколько секунд разглядывали друг друга, И Выхину все отчетливее не нравилась новая Алла, повзрослевшая, болтливая баба в армейских штанах. Он захотел быстрее выставить ее за дверь и больше никогда не встречать. Зашипел чайник, выплевывая из изогнутого носика капли кипятка. «Не ври мне, Выхин!» — сказала Алла негромко. «Не знал ты ничего о похоронах. Приехал за помощью, да? Некому больше было, вот и вернулся к нам. Ни денег, ни работы, ни жилья». Только отчим остался. — Вот ведь как получилось. Развел руками Выхин, не подтверждая, но и не отрицая. — Что у тебя такого страшного стряслось в жизни, что ты бегаешь по городам туда-сюда? — Может быть, мне комфортно именно так. Когда не привязан к какому-нибудь одному месту, могу уехать в любой момент, куда глаза глядят. Дух путешественника во мне. От мамы. — Но ты все же здесь. Выхин решил сменить тему говоришь иван борисович на меня завещание составил спросил он все движимое и недвижимое кивнула алла надламывая кусочек печенья до последнего верил что приедешь очень хотел увидеть но не успел как видишь как он умер приступ проблемы с сердцем несколько лет лечился придерживался режима пил много ну а кто сейчас не пьет а нельзя и волноваться нельзя короче я к нему заходила обычно два три раза в неделю Продукты приносила, что-нибудь еще по мелочи. И вот как-то зашла, а он на кухне лежит. Вот тут, у стола, лицом в кафель. Уже поздно было что-то делать. Врачи сказали, у него ночью случился приступ. То есть почти полсуток человек мертвый пролежал. Чайник зашипел с надрывом и выключился. Выхин стал разливать кипяток по чашкам. «Ты отсутствовал почти девятнадцать лет», — вдруг сказала Алла. «Лето двухтысячного, как сейчас помню». «Исчез, будто и не бывало». Ему потребовалось несколько секунд, чтобы выудить из памяти воспоминания. Слишком глубоко оно было закопано. Коротко кивнул, поставил чашку передал и сам сел напротив. Скатерть на столе была липкая, покрытая мутными, высохшими разводами от тряпки. Алла задумчиво провела взглядом по кухне, пробормотала. «Слушай, такое ощущение, что время обратно вернулось, да? Мы тут с тобой на этой кухне уже сидели много лет назад и тоже пили чай». «Ты угощал меня пряниками. Помнишь?» Он не помнил. «Я заглянула спросить, как у тебя дела после санатория, а ты пригласил зайти», — продолжала Алла. «Я трусила, как не знаю кто. В квартире была твоя мама. Она еще быстренько убежала из кухни в комнату и двери за собой прикрыла. Еще бы! Сын привел в квартиру подругу!» Алла шумно по-мужски отхлебнула чай и прихватила печенье. «Классное ощущение, да?» «На минутку можно представить, что мы подростки. Такая светлая ностальгия!» Он снова кивнул, хотя его ощущения были другими. «Случается, встречаешь человека, с которым давно не виделись, а поговорить не о чем. Нет в ваших жизнях больше пересечений или каких-то общих новостей, только внутренняя перегородка, отделяющая прошлое от настоящего. Вот с Салой выходило то же самое, она стала слишком другая. Да и времени прошло, немерено» чтобы вот так запросто вернуться в точку их совместного общения и болтать как ни в чем не бывало совершенно разные люди так надолго к нам спросила алла в три глотка допивая чай еще не думал может на неделю или вроде того ты не торопись тебе отдохнуть нужно я вижу я таких как ты месяцами выхаживаю в порядок привожу таких как я ну да Сразу же видно — щетина, грязный, затасканный, с потухшим взглядом. Скулы торчат, нос блестит, руки трясутся, как у алкоголика. Ты ведь не алкоголик? Мы на работе таких называем перегоревшими. Ну или опустившимися, хотя звучит как оскорбление. Проблемы у тебя, Лёва. Поверь профессионалу. Я больше десяти лет по разным волонтерским организациям шатаюсь. Бомжей, наркоманов с того света вытаскиваю. А ты как раз выглядишь как один из кандидатов на тот свет. Выхин попытался усмехнуться, но вышло не очень. Губы растянулись, как резиновые. «Я побреюсь», — пообещал он, — «и волосы вымою. Говорю же, долго ехал. Суетно все. Не до того было». «Не ври мне, Выхин. У меня глаз наметан. Послушай совет бывалой дамы. Не беги никуда до поры до времени. Поживи тут, успокойся, жизнь устрой. Знаю я таких бегунов» в которых путешественника дух, сгорают к сорока годам. Зачем тебе это?» Если бы он знал ответ на этот вопрос, то не оказался бы здесь. «Мне комфортно», — повторил он действительно в это вере. Алла неожиданно поднялась, подошла, нависнув над Выхиным своим безобразно большим и рыхлым телом. От нее пахло духотой, пылью, застоявшимся от жары воздухом. У Аллы был второй подбородок еще потрескавшиеся губы. Она зажала ладонями ладонь Выхина, Руки сухие и холодные, пробормотала негромко. «Не уезжай никуда, хорошо? Я не хочу, чтобы ты уезжал. У нас с тобой столько всего осталось в прошлом, столько интересного, надо бы вернуть, да? Хочешь, чтобы все вернулось?» Взгляд ее блуждал по лицу Выхина, ощупывал. Второй ладонью Алла провела по его щетине, дотронулась пальцами до губ. Выхин подумал, что сейчас она его поцелует. Это было немыслимо и странно. Он встал из-за стола неумело, приобнял Аллу за плечи, заглянул ей в глаза, сказал. «Мы оба устали. Давай-ка пообщаемся позже». «Я не высыпаюсь», — внезапно пожаловалась Алла. «Гуляю в лесу ночами, ищу брата. Зову его, а он откликается. Говорит, что я же его нашла, глупенькая. А я не верю и продолжаю искать». Выхин вздрогнул. «Ты нашла Андрея?» — переспросил он взглядал и стал затуманенным, тяжелым. — Говорю же. Не верю. Продолжаю искать. Все эти годы, все девятнадцать, мать его, лет. — Тогда тебе следует выспаться. — Определенно. Алла отстранилась и часто-часто закивала, будто соглашаясь со своими мыслями, что крутились внутри черепа. — Да, Лёва, мне пора. Извини, что вот так наскоком воспоминания, понимаешь? Все оттуда. Не люблю их. Страшное, Действительно, страшные. Она заторопилась, выскочила в коридор, распахнула дверь, уже на пороге развернулась незнакомая, чужая женщина и взмахнула рукой, прощаясь. Выхин махнул в ответ. Дверь закрылась, в квартире стало тихо, будто никого и никогда здесь не было.